Глава 26 Я складывал рюкзак и не слышал, как кто-то подошел и женские ладони закрыли мне глаза. «Тома, девочка, не надо. Давай-ка собираться. Возьми своих кукол и сложи их в сумку». Раздался смех. Я резко обернулся. Передо мной стояла Мила. Я обрадовался. Наверное, у меня была очень глупая улыбка, потому что Мила засмеялась. Она потянулась ко мне, и я обнял ее. Я не мог поверить своим глазам. Она вернулась. Почему? Вы уже собираетесь? Молодцы. Как доехал? Спросила Мила. Нет, давай начнем с тебя. Ты почему оставила Тому одну? И куда ты ходила? Ты прямо ревнивый муж, засмеялась Мила. Ходила я к соседке. Она очень просила помочь. Да и не было меня минут десять. Я поморщился. За мной была слежка, так что надо уезжать. Похоже, серьезная организация. «А я тебе говорила. Скажи спасибо, что не взяли тебя. Что же наши медлят? Почему на помощь не едут?» Мила ничего не знала. Она все еще думала, что мы везем Тому к порталу. «Похоже, сейчас искать будут серьезнее», — сказал я. «А что ты решил с Томой?» — спросила Мила. «С Томой я буду решать отдельно. Вот придет в себя, и тогда буду разговаривать». «А насчет себя что думаешь?» «А что мне думать? Я давно понимал, что мне в ближайшее время не придется вернуться в свой мир. Не знаю, как долго это продлится, не хочу я подвергаться процедурам по вытаскиванию из меня информации. Пока точно не решил. А ты как? Что будешь дома делать?» спросил я. Мила сидела за столом и смотрела на меня. Мне почему-то стало жалко ее. Если вернется домой, то ее тоже будут допрашивать. Все из нее вынут. Хотя что она знает? Да ничего. Она все еще думает, что Тома просто охранница Оракула. Хотя, наверное, поняла, что Тома нравится мне. Знаешь, я, наверное, когда прибуду домой, то сразу уволюсь. Не нужны мне деньги и такая работа. «Буду жить и работать, как все», сказала Мила. Я кивнул ей. На серьезный разговор не было времени. Скоро должно было кончиться действие таблетки, и Тома снова станет взрослой. Она рисовала домик и кошечку. Всем детям нравится рисовать. наверно так они создают свои миры и играют в них. Преображение во взрослую произошло незаметно. Тома смотрела на свой рисунок Неожиданно подняла глаза и сказала, «Серый, ты уже здесь? Тебя хотят вернуть обратно». Она повалилась со стула, и Мила еле успела подхватить ее. Мы положили ее на диванчик. Тома намочила платок и приложила ко лбу. У меня бабушка всегда так делала, если голова заболит. Я пощупал пульс, он был довольно редок. Дыхание неглубокое, обыкновенный обморок. «А может, необыкновенный?» Ресницы Тома задрожали, и она приоткрыла глаза. Смотрела на нас и ничего не понимала. Вдруг она заговорила на другом языке. От калитки какая-то женщина закричала. «Хозяева! Где вы? Подойдите сюда!» Я послал Милу. Та хотела взбрыкнуть, но я и погрозил пальцем. Она послушалась и пошла к калитке. Я шлепнул ладонью Тому по обеим щекам. Наверное, немного не рассчитал, потому что лицо ее покраснело. Но мои действия привели ее в сознание. Сейчас она смотрела на меня осознанным взглядом и начала говорить. «Серый, тебе грозит опасность. Тебе срочно нужно уезжать отсюда». А на меня воздействовали кодовой фразой. «Сейчас я понимаю, что Мила меня спасла». Она вовремя дала мне детскую таблетку. Я просто не знаю, что я должна была делать после того, как услышала кодовую фразу. «Может быть, с собой что-то сделать? Может быть, сбежать?» Последние слова услышала Мила. «Конечно, надо бежать! И быстрее!» Мы напоили том чаем и потом пошли прогуляться. Вышли за пределы сада и пошли по тропинке в лес. Мила немного обиделась что ее не взяли, но я сказал, что потом все расскажу. Она успокоилась и осталась готовить обед. Мы шли по тропинке, впереди я, сзади Тома. Выбрались на полянку, сели на поваленное дерево. Я обратился к Томе. «Внимательно слушаю». Тома вытерла ладонями лицо и сказала. «Я хочу, чтобы ты кое-что узнал». «Серый, почему ты газеты не читаешь?» Не привык, наверное, не считаю нужным. А что? Хорошо. Скажи мне, кто сейчас руководит этой страной? Ну кто? Брежнев, кажется. А что? Это имеет какое-то значение? Для тебя – да. Страной руководит сейчас Григорий Васильевич Романов. Да какая разница? Ты так ничего и не понял. Странно. А что я должен понять? А то, что в твоем времени, в этот год, Страной руководил Брежнев. «И что это значит?» «А то, что ты не в своем прошлом. Мы с тобой в другом прошлом». Я удивился, но все еще ничего не понимал. И тогда Тома стала объяснять. «Оказывается, мы находимся сейчас не в нашем прошлом, как думал я. Мы находимся в параллельном прошлом. Для меня это было непонятно». Параллельные миры не существуют. Это еще не доказано. Ты не веришь мне. А надо бы тебе почитать газеты. Тогда бы понял, что мы не только в прошлом, но и в другом мире. Подожди, подожди, насколько он другой? Может быть, разница в небольших деталях. Опять же, для кого-то небольшие, но для других сильные изменения, сказала Тома. В этом мире, может быть, Твоя страна не пойдет по тому пути, по которому она идет в твоем мире. Но это еще в будущем. А сейчас ты не можешь сравнить, ты даже не знаешь, как жили в 80-х. А вот твои бы родители, если бы попали сюда, наверняка бы заметили разницу». И я задумался. «Вот так. Я сейчас в другом мире, в другом времени. Так сколько их, этих миров?» Какая-то ерунда! Да не может такого быть! Придем в домик, посмотришь газеты, убедишься. У меня стало холодеть внутри. Тома стала гладить меня по спине. Не огорчайся. С этим трудно смириться, но ничего не поделаешь. У меня появилась странная мысль, и я спросил. А ты вообще откуда? Из нашего времени? Или... Или... Тома снова глядела на меня. «Я не из вашего времени и не отсюда. Я вообще из другого мира». «Не понял. Инопланетянка, что ли?» Она засмеялась. «Нет, из другого мира. Понимаешь, кроме вашего мира существуют другие. Так вот, я из одного из них». «А что же ты тут делаешь? Скрываешься?» «Можно сказать и так». «А ищут тебя из твоего мира?» «Не только». «Ничего не понимаю. Расскажи все подробнее». «Нет. Я, в общем-то, не сильно удивился. В томе было что-то такое. Глубоко внутри было. То есть язык, на котором ты сегодня говорила, это есть твой родной язык». «Возможно, я не помню, что я говорила». «Как тебя готовили для заброски в наш мир?» Знаешь, Серый, есть вещи, о которых я не могу говорить. Это не мои тайны. Не забывай, я тоже подписку давала. Я переваривала услышанное. Никогда не думал, что Тома, помимо того, что Оракул, еще и спецагент. А что? Много я видел спецагентов в своей жизни. Да ни одного. Понимаешь, Серый, существует главный мир. Это в нашем секторе и вокруг него другие миры немного отличные от него. Представь дерево. Есть ствол, есть ветки, а от каждой ветки отходят еще другие. Так вот, я из такого мира, не центрального, который ствол, но главного, из ветки, из того, который отходит от ствола. А ты из мира, который отходит от нашего, от нашей ветки. Так вот, я начал немного понимать, «А из какого мира за тобой охотятся?» Тома помолчала, потом сказала, «Думаю, что из многих. Вот из твоего точно. Так же и из моего. Видимо, и из других тоже». Постарался принять серьезный вид, хотя понимал, что, может быть, все это зря. И сказал, «А когда мы с тобой увидимся? У нас остались еще некоторые дела». Я думал, Об ящике связи. Тома поняла это по-своему. Связаться со мной можно будет так. Вернее, это я с тобой свяжусь. В газете будет объявление. Вы же проходили шифрование на своих курсах? Я кивнул. Ну так вот, я пишу объявление в газету шифром, о котором мы сейчас договоримся. Ты читаешь объявление и едешь в место, указанное в объявлении. Там находишь предмет. О нем мы сейчас договоримся. Исчитываешь его память. Я на этот предмет сделаю сообщение. Разумеется, визуальное. Ну а дальше дело техники. Как тебе такой вариант? Что-то слишком сложно, а нельзя попроще? Спросил я. Ты забываешь, что нас ищут, ответила Тома. Желание увидеться с Томой только усилилось. Но все зависело от нее. Мы договорились, что через 8-9 месяцев Она даст о себе знать. А пока нужно скрыться. Я внимательно слушал Тому. Может быть, так лучше будет и для неё и для меня. Мы вернулись в домик. Мила заметила, что я сильно озадачен, но ничего не стала спрашивать. Мила приготовила несколько бутербродов. Мы сидели втроем за столом и молчали. Расставание довольно тягостная процедура. Я, например, желаю, чтобы оно быстрее закончилось, Сумка стояла у двери. Тома смотрела то на меня, то на Милу. Стали пить чай. Вдруг Мила засмеялась. «Тома, как ты с нами справилась? Тогда у машины, когда Серый тоже был мальчишкой». «У меня есть некоторый опыт. Племянницы и племянники оставались на мне. Я с ними играла, учила их». Улыбалась Тома. «Я вспомнила, ты же научила меня считать до тридцати. Точно» я палочки у костра складывала сказала мила и продолжила серый ты милый мальчик но вредный очень почему ты не давал мне цветные карандаши мы посмеялись потом я начал серьезный разговор еще в лесу я объяснил томе что мила не знает что тома оракул не знает что я давно решил не отдавать ее ни нашим ни другим я начал издалека Я говорил о том, что «Оракула» ищут несколько организаций, кроме нашей. Но я вовремя взял подписку с Томой о сотрудничестве с нашей организацией. Она подписала ее, и сейчас она наш агент. Похоже, Мила поверила или сделала вид. Не хотел я ее посвящать во все наши дела. Все равно из нее все это вытащат. Потом я сказал, что мы сейчас должны разойтись в разные стороны, для того, чтобы нас не поймали. Тома отправляется первая. Она отсидится три дня в одной деревне, а потом я за ней приеду. Я буду в это время в городке. Разведаю, что там и как. А вот Миле придется пожить здесь три дня. Я заеду за ней, когда свяжусь с нашими. Вроде бы все объяснил Миле. Можно отдохнуть. Я смотрел на девчонок и думал, Расстанемся сейчас и потом будем вспоминать всю жизнь наши приключения. Настала пора прощаться. Многого не было сказано, больше, наверное, подумано. У нас с Томой тайны, которые раскрывать не захотели. А какое доверие может быть между людьми, если остается недоговоренность? Про себя я не знаю. Я хочу уехать на Дальний Восток. Там переждать все преследования. Тома как-то говорила – что в современном мире меняется все настолько стремительно, что и наши проблемы скоро исчезнут. Это 100-200 лет назад. Там одной проблемой могли заниматься годами, а то и десятилетиями. А сейчас новые события меняют всю канву мира. Всё время идут перемены, и скоро проблемы уходят на второй план, а то и вовсе исчезают. Важные дела — становятся неважными. Появляются новые срочные, которые нужно решать прямо сейчас. Вот и нас не будут искать. Пока это важное и срочное для кого-то дело, но через месяц тот человек, для которого это было важным, исчезнет, а на его месте появится другой, и тот просто забудет об этом. Все-таки до Дальнего Востока далеко. Я решил там затеряться. Есть места, куда не дотянутся руки нашей организации. Вот там и переживу это время. Меня не оставляла еще одна мысль. Хотелось посмотреть на родителей в этом времени. Хотя зачем? Молодые они еще и даже не знают друг друга. Тома поднялась из-за стола и пошла к своей сумке. Мы с Милой подошли и обняли ее. Мила заплакала. У меня тоже накатились слезы. Да и Тома, похоже, заплакала. Грустно. Потом Тома взяла сумку и пошла к дверям. У двери она обернулась и помахала рукой. Сказала «Всем пока». И вышла. Стукнула калитка забора на участке. И все. Наша маленькая группа начала распадаться. Мы сели с милой на стулья и замолчали. «Знаешь что, Серый, ты дай мне последнюю таблетку. Детскую». «Не хочу я с тобой так расставаться», сказала Мила. Я достал из рюкзака таблетку и дал ей. Она посмотрела на меня, выдохнула и проглотила таблетку. Мне грустно было на это смотреть, я вышел во двор. Солнце пряталось за облаками и вдруг вышло. Мгновенно все окрасилось радостью. Значит, не так уж все печально и все будет хорошо. Только надо верить. Я вернулся в домик, Мила рисовала картинку. Она посмотрела на меня и сказала, «Дядя Серый, ты хороший. Когда я вырасту, я женюсь на тебе». Я подошел и погладил ее по головке. Скоро она уснет, тогда и я отправлюсь. Прошло полчаса. Мила уснула на кровати. Я накрыл ее покрывалом и стал собираться. И тут обнаружил записку от Томы. Она лежала под моим рюкзачком. В ней было написано «Прощай, Серый. Жалко с тобой расставаться. Ты хороший человек. Надеюсь, когда-нибудь встретимся». Тома. Я держал записку, и ощущение потери овладевало мной. Почему я не задержал Тому? Надо было ехать вместе с ней. Но я не мог. Я уважал ее выбор. Я не мог настаивать. Я сел на стул и держал в руке записку и вдруг у меня пошли картинки. Как давно их не было, я увидел большой город, небоскребы, двух- даже трехъярусные развязки дорог, множество автомобилей. Все это было на фоне заходящего солнца. Между небоскребов мелькали летательные аппараты, маленькие, величиной с легковой автомобиль и большие, похожие на автобусы. Было странно тихо, довольно мрачное зрелище. Фокус внимания переместился вниз. Я увидел парочку, идущую по тротуару. Знакомая фигура, походка. «Это Тома!» «А кто же с ней рядом?» Словно камера обогнала их и заглянула в лица. Я не мог поверить. Рядом с Томой шел я. «Но этого не может быть! Я никогда не был в этом городе и с Томой раньше не встречался. Это что, моя фантазия? Может быть, это какие-то мечты?» Пара о чем-то беседовала, Тома что-то доказывала, я сопротивлялся, но, к сожалению, картина стала мутнеть и потом исчезла. Словно приоткрылось окно в другой мир и потянуло оттуда холодом и чужеродной энергией. Не моё это, не моё. Постепенно до меня доходило. Скорее всего, это ее, Том и мир, но почему в нем присутствую я? «Неужели? Ну да, в ее мире я тоже существую, только не такой. А почему не такой? Внешне такой, а вот характер, воспитание, манеры, ценности и так далее, другие. Понятно, что среда обитания сильно влияет на человека. Но почему Тома не сказала об этом мне, о том, что знакома со мной в своем мире? Хотя интересно, а какой я там, чем занимаюсь?» Неужели тоже работаю в такой же сфере? Как сильно прямо на глазах мир расширяется. Давно ли я был уверен, что существует только мой мир, мое время? А сейчас я понимаю, но до конца не могу осознать, что Вселенная огромная. И таких миров, как мой, в ней великое множество. Мысли мои перешли к моим запретам. Вот что еще сильно на меня повлияло. Останавливаться нельзя. Если я буду нарушать запреты, то жизнь моя превратится в быстрое угасание, прозябание и жалость к себе. Надо думать о своем мире. Первоочередная задача – скрыться и переждать. Лучше всего подальше отсюда. Хотя, может быть, у нашей организации и в других районах есть подобные порталы. Лучше всего скроюсь где-нибудь на Дальнем Востоке. Там есть где затеряться. Отсижусь, отдохну, а потом узнаю, как обстоят дела. Куда точно поеду, еще не решил. В пути определюсь. Кончился один этап моей жизни. Начинается другой. Какой он будет? Я проверил вещи в рюкзаке. Лишнее давно выкинул. Посмотрел на спящую Милу и потом вышел из домика. Примерно через 3-4 часа Мила проснется прочтет мою записку, в которой есть телефон нашей организации, и за ней приедут. Она думала, что я дам ей таблетку, которая превратит ее снова в пятилетнюю. Она ошиблась. Не хотелось больше рисковать с психикой девушки. Я ей дал обыкновенную сонную таблетку. Пусть отдохнет. В последний раз посмотрел на домик, сел на мотоцикл и поехал. Надо было решать свои дела». Продолжение в следующей книге «Тревожная командировка-2».